Глава пятая «Держите, вора!» «Тебе сколько лет?» «Двадцать два», – охотно ответила Дашенька, разглядывая картину, которую еще не так давно торопливо прятала в сумку. «Выглядишь на шестнадцать», – не считая это в данном случае комплиментом, хмуро сказал Егор. «Я просто худая и невысокая. А родители твои не беспокоятся? Где ты? Что с тобой?» все еще надеясь выставить девушку поскорее за дверь поинтересовался Егор. «Нет», – мотнула головой Дашенька, – «я детдомовская», – сдержала улыбку и переключилась на книжную полку. «Пусть задает свои вопросы. Она даже готова на них отвечать. Правдиво. Почти правдиво». «Значит, из детского дома», – тяжело вздохнул Егор. Только этого не хватало. Теперь понятно, почему она поехала с ним, и почему не торопится домой. Эх, не получается сделать из нее отрицательный персонаж и отправить по месту прописки. Это ж надо было случиться такому, чтобы первой встречной оказалась именно такая девчонка. Как ни крути, она ни в чем не виновата, и поступать с ней грубо подло. Он вздохнул и сделал последнюю попытку расставить все на свои места. — Ну а раньше? Где ты жила? До того, как мы встретились около заводной утки. — У одного человека, — опять правдиво ответила Дашенька. Сняла с полки книжку и сдала ликующая. Ух ты! Тяжелая, красивая и наверняка интересная. — Уже лучше. Егор приготовился задать самый важный вопрос. А не ли юная леди вернуться к этому одному человеку? Но его порыв был вновь убит на корню Евдокии Дмитриевны. Она, сама не ведая того, превратилась для Дашеньки в добрую фею из сказки, которая всегда оказывалась в нужном месте в нужное время. Из коридора донеслись радостные возгласы и громкое «па-па-па-пам». Дверь распахнулась, и Вдокия Дмитриевна, переступив порог комнаты для гостей, объявила «Вот оно, мое новогоднее платье». На вытянутых руках она держала большую коробку. На лице сверкала довольная улыбка. «Смотрите и завидуйте!» Обед в доме Корнеевых прошел скомканно, Егору и Дашеньке так и не пришлось рассказывать историю своей любви. Евдокия Дмитриевна придерживалась объявленного бойкота и усиленно изображала материнский гнев. В душе же ее царил абсолютный покой, и, по большому счету на сына обиды она не держала. И она так, поворчала две порядка, чтобы не расслаблялись. Хозяйка на в доме или не хозяйка, в конце концов? Мать или не мать? Вот тот же. Поглощаясь аппетитом спагетти с чесночным соусом, Евдокия Дмитриевна внимательно наблюдала за Егором и Дашенькой. «Нет, так влюбленные себя не ведут. И, конечно же, так не ведут себя те, кто в самом ближайшем будущем собирается посетить ЗАГС. Так что же происходит?» Может, Егор договорился с этой милой девчушкой устроить спектакль, который раз и навсегда избавит ее от Ирмы? Вряд ли. Тогда бы все выглядело иначе. Они бы с утра до ночи изображали потерявших голову влюбленных, а бывшая подружка скрипела бы зубами и паковала чемоданы. Но все не так. Происходящее пока оставалось загадкой. «Да пусть делают, что хотят», – устав от размышлений, мысленно махнула рукой Евдокия Дмитриевна и перевела взгляд на сестрицу и нервно жующую салат Ирму. Только заодно то, что эти двое бесились и, образно говоря, бегали по потолку, стоило относиться к Дашеньке с почтением. «Пусть гостит девчонка сколько хочет, это ж такое ни с чем не сравнимое удовольствие наблюдать за истериками Акулины и ее подружки Ирмы». После обеда каждый отправился по своим делам. Вадим погрузился во всемирную сеть интернет. Сайты знакомств, на которых смазливые профессионалки предлагали рай на земле, уже давно отнимали все свободное время молодого человека. Средств на прелестниц не хватало, но мечтать-то никто не запрещал. Астролог Феликс, прикупив стопку журналов, заперся в своей комнате и углубился в изучение последних страничек. Именно на них обычно красовались подробные рекомендации, без которых жизнь была невозможна. А именно, чем на этой неделе разрешается заниматься тельцан, какие внутренние органы желательно поберечь деревом, а кому лучше вообще не выходить из дома до следующего понедельника. Подход к укоренившемуся шарлатанству у Пастухова был основательным. Может, поэтому ему и удавалось так долго пудрить мозги впечатлительной Акулине Альфредовне? Фома Юрьевич Пастухов готовился к каждой встрече со своей покровительницей на пять с плюсом. Выписывал из журнала в столбик все благоприятные дни и все неблагоприятные. Оставлял только те, что повторялись, считая это некой гарантией. Но не может же сразу столько острогов ошибаться. Заучивал особенно красивые фразы и временами не гнушался мелким обманом. Однажды... Воспользовавшись компьютером в комнате Вадима, Пастухов распечатал лист, на котором сорок раз значилось одно и то же. Астролог Феликс, дипломированный специалист диагностик. Запримите в журнале какую-нибудь толковую статейку, он вырывал страничку, заклеивал имя журналиста-мага или астролога полосочкой со своим именем, бежал на телеграф, ксерокопировал и гордо возвращался обратно. Смущаясь, заходил к Кулине Альфредовне, мялся на пороге и говорил «Вот опять пропечатали мои труды». Тираж, правда, маленький, да и журнал не московский. мне приятель ксерокопию переслал. Почечу его, счастливо вздыхала, смотрела на пастухов влюбленными глазами и утешала. «Ничего, талантливым людям на Руси всегда было нелегко. Придет день, когда вас, мой друг, оценит. Тогда будут и тиражи, и положенный почет. Ирма после обеда сбегала в салон, вернулась и тоже засела в комнате, которую уже давно считала своей. Вспоминая встречу с грубой теткой, явившейся к Костику, она нервно расхаживала по комнате и неприживно выстраивала планы мести противной Дашке. Акулина Альфредовна пришив на платье свежие накрахмаленные манжеты и воротничок, тоже занялась планированием. Ситуация выходила из-под контроля. И выбранная на роль хозяйки дома Ирма могла остаться у разбитого корыта. А значит, и она сама со временем могла оказаться лишней. «Надо действовать, надо действовать», – бормотала Почечуева, барабани пальцами по столу. «Может, обсудить это с Феликсом? О чем там говорят звезды?» Виолета, лишенная многих привилегий молодости, мать запрещала ей практически все, обложившись каталогами с одеждой, мечтала купить хоть что-нибудь из этих модных вещей. Две тощие косички вздрагивали каждый раз, как только она переворачивала страничку. Где бы взять денег? тянула Виолета, не очень-то надеясь на чудо. Даже если бы ей удалось купить хотя бы одну короткую отделанную блесками юбку, Она бы не смогла надеть ее при матери. Но как приятно было бы ею обладать. Я поклала ее в сумку и переодевалась в туалете института, мечтала Виолетта, поглядывая с ненавистью на светлые обои. За стеной проживала Акулина Альфредовна. Ведокия Дмитриевна после обеда отправилась к портнихе. Свершилось то, чего она ждала два месяца. Платье для встречи Нового года готово, и его необходимо забрать. Этот праздник для хозяйки дома был особенным, и она всегда трепетно относилась к наряду, ведь он должен был гармонировать с... с одной необыкновенной драгоценностью – подарком покойного мужа. Портнихи Евдокия Дмитриевна решила пойти с Дашенькой, но, заглянув в комнату для гостей, увидела, что девушка беседует с Егором. «Что ж, пусть поговорят». «Может, это для них важно?» – подумала она и отправилась за платьем одна. И вот, наконец, она дома, с большой коробкой, в которой лежит новогоднее волшебство. «Нет», – покачала головой Евдокия Дмитриевна, переводя взгляд с улыбающейся Дашеньки на хмурого Егора. «Здесь не то освещение. Пойдем ко мне». Она развернулась и зашагала по коридору к своей бархатной комнате-шкатулке. Но так просто идти было скучно. Предпраздничное настроение рвалось на свободу. па пам па папа, Па-па-па-пам. Продолжила оглашать свой восторг Евдокия Дмитриевна, прижимая к груди коробку. Вылезайте из своих конурок и марш все за мной. па па павай Левой, правой, левой, правой. Вперед. К Новому году. Восклицания не остались незамеченными. Из своих конурок Повлезали практически все, и когда Евдокия Дмитриевна подошла к своей комнате, за ней уже тянулся приличный хвост из любопытных обитателей дома. Кроме Дашеньки и Егора, сзади шествовали Акулина Альфредовна, астролог Феликс, Ирма, Виолетта и Вадим. Евдокия Дмитриевна торжественно положила коробку на застеленную скользким алым покрывалом кровать, сняла крышку и воскликнув «Вуаля!». Откинула край тонкой хрустящей бумаги. Ташенька вытянулась вперед и увидела аккуратно сложенное платье черного цвета. Вроде ничего особенного, но когда Евдокия Дмитриевна ловким движением вытащила его из коробки и встряхнула, все изменилось. Шелковистая материя расправилась и засверкала в свете люстры тончайшими золотыми нитями. Складки заиграли, точно волны. А тонкой кружево отделки подчеркнула изысканность и очарование наряда. Удобное, наверное, сдержанно произнесла Акулина Альфредовна. Брахло! Скривился Вадим. Очень красивая, мама, ответил ничего не понимающий в платьях, но очень надеющийся на перемирие Егор. Вот это да! выпалила Дашенька, залюбовавшись. Я рад, дорогая, что тебе понравилось. Поверкнув в сторону завистливо поджавшей губы Ирмы, ответила Евдокия Дмитриевна. «Сейчас я тебе еще кое-что покажу». Она прошествовала к трюляжу, не торопясь выдвинула один из ящичков и достала коричневый бархатный футляр. «Эту брошь мне подарил покойный муж. Я очень дрожу ею. Она необыкновенно красивая. Работа голландских мастеров. Сделана в виде бабочки» и покрыта рубинами вишневого цвета. А на кончиках усиков по бриллианту называется полет мечты», Евдокия Дмитриевна подмигнула Дашеньке. «Смотри!» Она открыла футляр. На шершавой коричневой подушечке ничего не было. Пусто. На миг в комнате повисла абсолютная тишина, затем пролетел всеобщий сдох волнения. «Это украла она!» – раздался четкий голос Ирма, и все повернулись в ее сторону. Ирма указывала на Дашеньку. «Да!» – воскликнула Акулина Альфредовна и тоже ткнула костлявым пальцем в сторону гостя. «Больше некому. Пусть отдает брошь и немедленно убирается из дома!» Глаза Дашеньки превратились в щелочки. Мысленно пристрелив эту и, и другую, она вздернула нос и размеренно ответила. «Вы заблуждаетесь, дамы!» Я здесь совсем по другому поводу. И ласково улыбнулась своему жениху. Егор шагнул вперед, взял из руку онемевшей матери футляр, захлопнул его, поднял голову и спросил. Мама, когда ты последний раз видела брошь? Пару часов назад, выдохнула Евдокия Дмитриевна. Перед тем, как поехала к парнифе, я достал ее, приложила кусочку ткани, с которой шили платье, и убрала на место. Обратно футляр. Сказанное означало только одно. Кража была совершена в течение последних часов. Когда в доме было полно народу, значит... Значит, брошь взял кто-то из своих. Виолетта вдруг качнулась, сделала маленький шажок вперед на манер Ирмы и своей матери, подняла руку и направила палец на ненавистного астролога Феликса. Твердо сказала. Это он взял брошь. Пастухов тут же повернулся к Вадиму и, пробуравив его взглядом, произнес. «Проражал совершил этот юноша?» Вадим послал астрологу кривую улыбочку и огласил свою версию, свершившегося. «Это дело рука кулина Альфредовны. Можете в этом не сомневаться». Почечуева, не ожидая такого выпада в свою сторону, сжала кулачки, подпрыгнула на месте и взвизгнула. «Ах ты, маленький поганец, да как ты смеешь?» «Давайте без оскорблений», – резко бросил Егор и покосился на Дашеньку. Дашенька переводила взгляд от одного члена семьи к другому и думала, без конца думала. Кто же из них украл брошь бабочку под красивым названием полет мечты»? Сама она к этому не имела никакого отношения, это уж точно. И еще Дашенька думала о том, а на кого бы указали Максим Леонидович, просидевший целый день в выделенной ему комнате, горничная Леночка, затеявшая с утра генеральную уборку. Если бы сейчас были здесь. 2001 год «Это в последний раз», громко сказал Тихон, но Дашенька с трудом разобрала долетевшие до нее слова. «Где-то я уже это слышала», недовольно буркнула она, поглядывая на горку кирпичных осколков. «Застрял!» «Вижу!» Сокрушенно кивнула Дашенька и попробовала плечом вытолкнуть Тихона вперед, но попытка не увенчалась успехом. «Обязательно сяду на диету», – донеслось следующее обещание. «Я это проконтролирую», – проворчала Дашенька, глядя, как ноги Тихона смешно отталкиваются от пола. «Да чего ж ты у меня, чудной», – добавила она, зная, что он ее не услышит. Половина туловища Тихона находилась с другой стороны стены, в сейфовой комнате банка а все остальное украшало один из залов, пребывавший в стадии капитального ремонта аптеки. «Это будет ограбление века!» – восклицал Тихон месяц назад, расхаживая по комнате и размахивая отполнение руками. «Мы вдвоем возьмем банк! Такое уже давно никто не делал! Надо только найти подходящий!» Подходящий долго искать не пришлось. Изучая список недавно открывшихся филиалов успешного коммерческого банка «Грань», Тихон ткнул пухлым пальцем в один из адресов и сказал «Знаю я, где это. Недавно проезжал мимо. Край Москвы. Там еще ремонт идет во второй половине здания». И улыбнувшись, добавил «Ну что ж, подходит». Раздобыв план аналогичного дома этой серии и убедившись, что в качестве преграды выступает кирпичная стена, не слишком-то богатая на толщину, Тихон решил грабить банк с максимальным эффектом. Ограбление века обязательно должно поражать своей дерзостью, иначе никак нельзя. Оказалось, что банк, помимо операционного зала, имеет еще два небольших помещения и санузел. Оставалось только понять, где именно находятся сейфовые комнаты, и можно приступать к делу. Одна из комнат имела вентиляционный выход на улицу, из которого с двух до трех во время обеденного перерыва носился запах разогреваемой пищи. Это была комната работников банка, включающая в себя кухню. После этих наблюдений, полученных во время очередной разведки, Тихон вернулся домой и обвел красным фломастером на плане нужную комнату. «Вот она!» – счастливо сказал он и добавил. «Да, шута, мы близки к цели, но это в последний раз!» – строго сказала она, разглядывая чертеж. «Само собой!» – как всегда пообещал Тихон. Аптека сдалась без боя. Никакая сигнализация не сторожила заваленные стройматериалом залы. При входе была только железная дверь и два замка, испугавшиеся отмычек. Дальше все по оговоренному плану. «Дырку надо сделать здесь», – посветив фонариком, указал на свежевыкрашенную стену Тихон и торопливо принялся доставать инструменты из сумки. На случай, если комната по периметру обнесена решеткой, он прихватил даже газовую сварочную горелку. «Дырку-то он сделал, но в ней же и застрял». Кряхтел, сучил короткими ножками, но выбраться не мог. «Вдохни!» – скомандовал Дашенька и вновь налегла плечом на широкое мягкое место Тихона. «Давай, давай, еще чуть-чуть. Нет, лучше выдохни!» Он старательно вдыхал и выдыхал, мысленно худел килограммов эдак на двадцать, но ситуация в лучшую сторону не менялась. «Собственно, она не менялась ни в какую сторону?» Дашенька поднялась с пола, досадливо пнула ногой какую-то мятую картонку и, нахмурившись, погрузилась в размышления. «Тут необходим нестандартный подход». «Эврика, Тихона надо напугать, и напугать сильно, но чего он боится?» Она подошла к стене и резко крикнула. «Милиция!» Тихон, точно объевшаяся мухами лягушка, лениво дрыгнул ногой, поерзал и гулко поинтересовался. «Уже едет?» «Нет», – качала головой Дашенька и предприняла следующую попытку. «Мышь!» Это слово произвело на убойный эффект. Он на секунду затих, потом издал душераздирающее «Ай-яй-яй!» Несколько раз дернулся и так заработал ногами, что Дашенька подумала. «Он сейчас разнесет бетонный пол до основания». Паляющиеся повсюду кирпичные осколки полетели во все стороны, точно перепуганные воробьи. Тихон похудел мгновенно. Тощим угрем он скользнул вперед, смел по пути стул и чуть ли не взобрался на сейф. Остановила исполнение этого карбатического трюка Дашенька. Просунув голову в дыру, она назидательно сказала. «Воровать все же нехорошо. Это абсолютно расшатывает нервную систему». «Это в последний раз», — выдал свою присказку Тихон. клятвенно прижал груди фонарик. Затертые до дыр обещания он позабыл уже через три дня, когда, в очередной раз прогуливаясь, наткнулся на салон мехов. Норковые, лисие, каракулевые, леопардовые шубки разной длины, они пленили его целиком и полностью.